Глава четвертое помехи в медитации 2. Теперь обратимся к оставшимся трем помехам: линии апатии, неугомонности и сожалению и сомнению. И посмотрим, что происходит, когда помехи преодолены. Третий помеха является линия апатия. Я не буду останавливаться на этом подробно, потому как уверен, что мы все хорошо знаем о том, что это такое, из нашего опыта практики медитации. Мы сидим и не знаем, что же мы конкретно наблюдаем. Является ли это настоящим моментом, тишиной, дыханием и прочим. Такое случается, потому что ум притуплен. Как будто бы внутри нас выключили свет. Все серое и мутное. Самым лучшим и эффективным способом преодоления линии апатии является примирение с вялостью и прекращение борьбы с ней. Когда я был молодым монахом в лесном монастырье в Таиланде, я начинал засыпать во время медитации, сидя в 3.15 ночи. Я как сумасшедший сражался с вялостью. Обычно я проигрывал эту битву. Но если я побеждал, то вместо сонливости приходила неугомонность. Поэтому я успокаивал себя и опять впадал в линию пати. Моя медитация была похожа на маятник, раскачивающийся из стороны в сторону и никогда не останавливающийся на середине. Мне понадобилось много лет, чтобы понять, что происходит. Бонна предлагал исследовать, а не сражаться. Поэтому я стал изучать, откуда берут начало мои лени и сонливости. Я медитировал в 3.15 ночи, спал очень мало, плохо питался. Английский монах в жарких тропических джунглях, чего вы хотели. Вялость вызывали естественные причины. Я оставил борьбу и подружился с моей дремотой. Я прекратил сражение и позволил своей голове поникнуть. Кто знает, быть может, я даже храпел. Как только я прекратил бороться, линия апатии захватили меня не на такое уж долгое время. Более того, когда они иссякли, я оказался в состоянии покоя, а неугомонность не появлялась. Я остановил маятник на середине, И теперь мог легко наблюдать дыхание. Вялость медитации проистекает из-за усталости ума, который обычно много работает. Сражение с этой вялостью делает вас лишь более измотанными. Восполнить энергию ума помогает отдых. Чтобы яснее понять этот процесс, я введу два термина, обозначающих «возволь» пассивную и активную стороны ума познающий и управляющий Познающий это пассивная сторона ума которая просто принимает информацию управляющая активная сторона отвечающая за оценку размышления и контроль и тот и другой имеют один и тот же источник умственной энергии так например когда вы ведете деловой образ жизни Вы много работаете, стараетесь ради достижения своих целей, и управляющие потребляют большую часть вашей умственной энергии, оставляя лишь чуть-чуть познающему. Когда познающему не хватает этой энергии, наступает вялость. Несколько лет назад я проводила ретрит в Сиднее, и на него приехала с опозданием женщина, работавшая на требующей постоянного напряжения должности. В тот вечер, во время первого часа медитации, ее ум был почти таким же мертвым, как труп. Поэтому я дал ей мое особое учение о том, как следует бороться с ленью апатией. Я сказал ей пойти отдохнуть. В течение следующих трех дней она спала до рассвета, затем опять отправлялась в кровать после завтрака, а потом еще долго дремала после обеда. Какой замечательный практик. После трех дней отсутствия борьбы, большая часть ее умственной энергии направилась от управляющего к познающему. И тогда ее ум прояснился. В последующие три дня она догнала остальных практикующих в продвижении по этапам медитации. К концу курса она стала одной из лучших практикующих среди всей группы. Самым лучшим и эффективным способом преодоления линии апатии является прекращение борьбы с ними. Перестаньте пытаться что-либо изменить и оставьте все как есть. Не воюйте, а подружитесь с линией апатией. Тогда ваша умственная энергия сможет свободно поступать к познающему, а линии апатия естественным образом исчезнут. Другим методом преодоления линии апатии является уделение большего внимания осознанности. Все буддийские традиции говорят о том, что человеческая жизнь ценна, и особенно это, которое позволило вам встретиться с учением Буны. Теперь у вас есть возможность практиковать. Вы даже не представляете себе, сколько жизнииз потребовалось и сколько заслуг вы накопили, чтобы оказаться сейчас здесь. Вы вложили море вашей хорошей кармы в то, чтобы оказаться так близко Дхамме. Подобные размышления помогут вам быть менее склонным к линии апатии и более к яркой осознанности. Путь медитации иногда приводит к развилке на дороге. Пойдите налево, вас ждет линия апатия, поверните направо, путь приведет к яркой осознанности. По мере практики вы научитесь распознавать эту развилку. Это то место медитации, где вы можете выбрать между аллеей к линии апатии и скоростном шоссе к осознанному покою. Если вы поворачиваете налево, вы отбрасываете и познающего, и управляющего. Если направо, отпускаете управляющего, но берете с собой познающего. Когда вы цените осознанность, вы автоматически выбираете правый путь и яркая осознанность. Иногда линии апатии являются результатом недоброжелательности, то есть второй помехи. Когда я посещала астерийские тюрьмы с целью обучения медитации, я часто слышала тюремную поговорку «еще один час сна и срок на час меньше». Те, кому не нравится окружающая обстановка, стараются скрыться в вялости. Подобным образом и медитирующие, которые легко настраиваются на негативный лад, легко впадают в линии апатию. Проблема заключается в недоброжелательности. В нашем монастыре в Таиланде раз в неделю мы обычно медитировали всю ночь. Во время этих ночных сидений Линии апатии часто одаревали меня спустя час или два после полуночи. Поскольку это был мой первый год в монашестве, я обратил внимание на то, что менее чем 12 месяцев назад я бы провел всю ночь на вечеринках, рок-концертах и в клубах. Я вспомнила, что никогда не испытывала линии апатии, слушая группу Доросу «Два часа ночи». Почему? Я поняла, что когда мы наслаждаемся тем, что мы делаем, Мы не впадаем в линии апатию, но когда мы занимаемся тем, что нам не нравится, эти помехи вкрадываются в наш ум. Мне не нравились эти ночные сидения. Мне казалось, что это глупая затея. Я сидел просто потому, что я должен был это делать. Моя недоброжелательность стала причиной появления линии апатии. Когда я изменил свое отношение и постарался радоваться этим сидениям на всю ночь, пытался сделать из них развлечения, линии апатии стали редко навещать меня. Поэтому вы должны выяснить, не вызвана ли ваша линия апатия недоброжелательным отношением к проблеме. Использование страха Однажды, будучи буддистом-мирянином, я приехал на медитационный курс по дзен на север Англии. Был раннее утро, и холод в зале медитации пробирал до костей. Практикующие накидывали на себя шерстяные одеяла. Когда вы медитируете, закутавшись в одеяло, вы начинаете засыпать. Учитель ходил зад-вперед с большой палкой, и задремавший рядом со мной парень получил по спине. После этого у каждого в зале винеопатия исчезли мигом. Достаточно было только одного пострадавшего. Но проблема в том, что страх, проводивший меня, так и остался со мной, препятствуя дальнейшему развитию медитации. Опыт показывает, что вы не можете развить благоприятные состояния, такие как успокоение и свобода, путем неблагоприятных методов, таких как страх или насилие. В старой лесной традиции северо-восточного Таиланда монахи обычно медитировали в опасных местах. Например, на платформах, устроенных высоко на дереве, на краю обрывов или в джунглях по соседству с тиграми. Тот, кто выжил, рассказывал, что ему хорошо медитировалось. Но вы ничего не сможете услышать от тех, кто не выжил. Четвертая помеха. Неугомонность и сожаление. Следующая помеха неугомонности сожаления является одной из самых утонченных. Основой этой помехи является неугомонность ума. Но позвольте мне вначале рассмотреть сожаление. Сожаление является результатом пагубных действий тела или речи. Другими словами, это результат неправильного поведения. Если возникает сожаление то вместо того, чтобы лелеять его, следует себя простить. Каждый совершает ошибки. Мудрец не тот, кто не совершает ошибок, а тот, кто может простить себя самого и научиться на собственных ошибках. У некоторых так много сожаления, что они считают, что никогда не смогут стать просветленными. Среди буддийских писаний хорошо известна история Об Ангулемале Ангулемале был серийным убийцей. Он убил 999 человек. Он отрезал палец у каждой жертвы и нанизывал его на ожерелье, которое носил на шее. Тысячной жертвой должен был стать Будда. Но, разумеется, Будду невозможно убить. Напротив, Будда убил его. Убил его плохие привычки и омрачение ума. Ангулемале стал буддийским монахом. Даже серийный убийца, такой как Анголи Мала, смог достичь Чхан и стать полностью просветленным. Вы кого-нибудь убивали? Вы серийный убийца. Скорее всего, ничего такого вы не совершали. Поэтому если даже подобные люди могут стать просветленными, то вне всяких сомнений сможете и вы. Не важно, что плохого вы совершили в прошлом и о чем вы сожалеете. Всегда помните пример Сангули Мавы. Тогда вы не станете к себе так скверно относиться. Прощение, отпускание прошлого – вот что преодолевает сожаление. Неугомонность Неугомонность возникает потому, что мы не можем оценить красоту удовлетворенности. Мы не осознаем полного удовольствия от ничего не делания. У нас ум, находящий во всем недостатке а не ум, который ценит то, что есть уже сейчас. Беспокойство и медитации всегда является признаком того, что вы не находите радости в том, что имеете в настоящий момент. Находим мы радость или нет, зависит от того, как мы настроим свое восприятие. В наших силах изменить то, как мы смотрим на вещи. Мы можем смотреть на стакан воды и воспринимать его красивым, или же мы можем воспринимать его обычным. По медитации мы можем воспринимать дыхание как скучное и обычное, а можем как уникальное и прекрасное. Если мы смотрим на дыхание как на нечто ценное, нас не охватит беспокойство. Нам не нужно будет искать что-нибудь еще. Именно такова неугомонность. Это стремление найти что-то еще, что можно сделать, что-то еще, о чем можно подумать, что-то еще, куда можно пойти. Куда угодно, но только не оставаться здесь и сейчас. Неугомонность вместе с чувственными желаниями являются одной из основных помех медитации. Неугомонность делает столь трудную сидячую практику в течение длительного периода времени. Я начинаю медитацию с осознанности к настоящему моменту, чтобы преодолеть грубое беспокойство, говорящее «я хочу быть где-нибудь, но только не здесь и сейчас». Неважно, что это за место, неважно, насколько комфортно вы его сделаете, беспокойство всегда скажет, что оно недостаточно хорошее. Оно смотрит на вашу подушку для медитации и говорит, что она слишком большая или слишком маленькая, слишком твердая или слишком широкая. Оно разглядывает центр медитации и заявляет «не очень хорошо, нам следует питаться три раза в день, нам должны приносить еду и напитки в комнаты». Удовлетворенность – это антипод критикующего ума. Вам следует развивать удовлетворенность по отношению ко всему, что у вас есть, где бы вы ни были, до максимально возможной степени. Опасайтесь критически настроенного ума в медитации. Иногда вы можете подумать «У меня не получается продвинуться достаточно глубоко. Я уже так долго пребываю в настоящем моменте, а ничего не происходит». Сама эта мысль является причиной неугомонности. Неважно, насколько хорошо идет медитация, по вашему мнению. Старайтесь быть полностью удовлетворенными ей, и она углубится. Если вы недовольны вашим продвижением, то вы только делаете хуже. Учитесь довольствоваться настоящим моментом. Забудьте Аджхана. Довольствуйтесь тем, что есть здесь и сейчас, в настоящем. С увеличением этой удовлетворенности... Появятся Эджханы. Наблюдайте тишину и довольствуйтесь тем, что можете быть безмолвным. Если вы по-настоящему удовлетворены, вам не требуется ничего говорить. Не принимает ли большинство внутренних диалогов форму недовольства, попытки изменить или сделать что-то еще? Или, быть может, стремление убежать в мир мыслей и идей? Мошление означает отсутствие удовлетворенности. Если вы на самом деле довольны тем, что есть, то вы храните молчание и спокойствие. Посмотрите, можете ли вы увеличить вашу удовлетворенность, поскольку это является противоядием беспокойству. Даже если у вас что-то болит и вы плохо себя чувствуете, вы можете изменить свое отношение и воспринимать боль как нечто интересное или даже прекрасная. Попробуйте быть удовлетворенными болью. Попробуйте позволить боли быть. Несколько раз в течение моей монашеской жизни я испытывал достаточно острые боли. Вместо того, чтобы уйти от них, что породило бы беспокойство, я направлял ум к тому, чтобы принять боль и довольствоваться ей. Я обнаружил, что можно быть удовлетворенным, даже сильной болью. Если вы сможете этого добиться, то худшая часть боли исчезнет вместе с беспокойством. Нет желания прекратить боль. Вы абсолютно непоколебимы по отношению к этому чувству. Худшая часть боли – это беспокойство, сопровождающее ее. Путем довольствования тем, что есть, избавьтесь от беспокойства, и тогда вы даже сможете веселиться с болью. Развивайте довольствование тем, что у вас имеется, настоящим моментом, безмолвием, дыханием. Где бы вы ни были, развивайте эту удовлетворенность. И тогда из самого ее сердца произрастет углубленность медитации. Если вы когда-либо обнаруживаете беспокойство в своем уме, помните о слове «удовлетворенность». Оно направит вас на правильный путь и сохранит ваше успокоение. Беспокойство, в свою очередь, всегда будет стремиться сделать вас рабом. Есть пример, который Будда использовал по этому случаю. Беспокойство подобно деспотичному хозяину, который никогда не дает вам ни минуты покоя и постоянно приказывает «иди возьми это, иди сделай то, это неправильно, вычести это получше». Этот тиран – ваш критикующий ум. Свергните этого тирана своей удовлетворенностью. После того, как вы справитесь с самыми общими формами беспокойства, на продвинутых этапах медитации появится его весьма утонченная форма. Я говорю про этап, когда вы в первый раз видите Немиту. Из-за беспокойства вы просто не можете оставить ее в одиночестве. Вы начнете интересоваться ей. Вы не удовлетворены тем, какой предстает Немита. Вы хотите большего. Вы возбуждаетесь. Беспокойство – одна из помех, которая может разрушить Немиту. Вы уже прибыли. Вам не нужно больше ничего делать. Просто оставьте ее в покое. Довольствуйтесь ей, и она разовьется сама собой. Именно в этом заключается удовлетворенность. Абсолютное «ничего не делание». Просто сядьте и смотрите, как немита расцветает в джхану. Если это займет один час, займет одну минуту или даже вообще никогда не произойдет, вы удовлетворены. Именно таков вход в джханы. Если немита приходит и уходит, это признак беспокойства в уми. Если вы без усилий можете поддерживать внимание, то беспокойство преодолено. Пятая помеха – сомнение. Последнее препятствие называется сомнение. Сомнение может быть по отношению к учению, к учителю или к самому себе. Что касается сомнения по отношению к учению, то вам нужно иметь достаточно уверенности в том, что медитация может принести прекрасные плоды. Возможно, вы уже испытали многие из них. Позвольте этому положительному опыту усилить вашу уверенность, что медитация стоит силы времени. Сидение в медитации и развитие в уме спокойствия, и особенно развитие ума в состоянии джхан, приносит огромную пользу и подарит вам ясность ума, счастье и понимание учения Бунды. По поводу учителей можно сказать так. Они похожи на тренеров спортивных команд. Их работа заключается в том, чтобы обучить, исходя из своего собственного опыта, и, что еще более важно, вдохновить учеников словом и делом. Но прежде чем довериться учителю, проверьте его. Посмотрите на то, как он себя ведет, и обдумайте, практикуют ли они сами то, чего учат. Если они и вправду знают, о чем говорят, то их поведение будет сдержанным, этическим и вдохновляющим. Если учителя представляют собой образец достойной подражания, то тогда можно довериться им. Сомнения по отношению к себе, когда вы думаете, «Я безнадежен, я не смогу сделать этого, от меня нет никакого толку, я уверен, что все практикующие, кроме меня достигли Шханы уже просветленной», обычно преодолевается с помощью учителя, который вдохновляет и подбадривает вас. Задача учителя сказать вам «Да, вы сможете достичь всего этого». Другие смогли, так почему вы не сможете? Подбодрите себя. Придайте себе уверенности в том, что сможете достичь всего, чего пожелаете. На самом деле, если у вас есть твердая решимость и уверенность, то это только вопрос времени, когда вы преуспеете в начинании. «Проигрывай только тот, кто сдается». Сомнение также может быть направлено к тому, что вы переживаете в настоящий момент. Что это? этот тшхана? Это осознанность в настоящем моменте? Подобные мысли являются помехами. Им не место во время медитации. Просто постарайтесь сделать его настолько спокойным, насколько сможете. Отпустите все и наслаждайтесь покоем и счастьем. После вы сможете пересмотреть полученный опыт, и задать себе вопрос, что это было. Это на самом деле было весьма интересно. Что там происходило? Вот когда стоит выяснять, была ли это таджхана или нет. Если во время медитации к вам приходит мысль «это таджхана», то это не может быть таджханы. Подобные мысли не могут возникнуть на таких глубоких стадиях успокоения. Только после пересмотра опыта этого состояния вы можете оглянуться и сказать Ах, это была Аджхана. Если вы испытываете сложности в медитации, остановитесь и спросите себя, какая это из помех? Выясните источник. Когда вы узнаете причину, вы сможете вспомнить, что следует сделать, и осуществить это. Если это чувственное желание, начните понемногу уводить внимание от пяти чувств, направляя его к дыханию. Если это недоброжелательность, потратьте время на развитие доброты. Если это лень апатия, вспомните о ценности и качестве осознанности. Если это беспокойство и сожаление, помните о довольствовании тем, что есть сейчас, или практикуйте прощение. Если это сомнение, вдохновите себя учением и пребывайте в уверенности. Каждый раз, как вы медитируете, применяйте решение системно. Поступая так, встречаемые вами препятствия не создадут неприступных стен. Это то, что вы можете распознать и преодолеть, а затем двигаться дальше. Мастерская по изготовлению помех Рассказав о пяти помехах отдельно, я бы хотел указать на то, что все они имеют один источник. Они производятся любителям все контролировать, который сидит внутри вас и отказывается отпускать бразды правления. Медитирующие не могут справиться с помехами, потому что не там ищут. Важной составляющей успеха медитации является понимание того, что помехи разворачиваются в пространстве между познающим и познаваемым. Помехи, мешающие развитию медитации, создает управляющий, но мастерская по производству помех находится между умом и медитационным объектом. По сути дела, пять помех – это проблема взаимоотношений. Опытные и практикующие, наблюдая дыхание, также уделяют внимание тому, как они наблюдают свое дыхание. Если вы увидели ожидания между вами и вашим дыханием, то вы смотрите на дыхание с желанием частью первой помехи. Если вы замечаете раздражительность между ними, то вы смотрите на дыхание со второй помехой, недоброжелательностью. Или если в этой миссии вы отмечаете страх, а может беспокойство насчет того, что можете потерять осознанность к дыханию, то вы медитируете с комбинацией помех. Иногда вам кажется, что практика идет успешно, и вы можете удержать внимание на дыхании в течение нескольких минут но потом обнаруживаете, что не можете продвинуться дальше. Значит, вы не туда смотрели. Ваша главная задача в медитации – обнаруживать помехи и устранять их. Только тогда вы сможете заслужить каждый последующий этап медитации, а не пытаться заполучить его за счет волевого усилия. На каждой ступени медитации вы не ошибетесь, если расположите доброту или спокойствие между вами и объектом вашей осознанности. Если вас одолевают сексуальные фантазии, поместите в это пространство успокоение, и мечтания вскоре иссякнут. Миритесь, а не воюйте с вялостью. Расположите доброту между наблюдающим и вашим ноющим телом. Согласитесь прекратить огонь в битве между вами и вашим блуждающим умом. Перестаньте контролировать И начните отпускать. Подобно тому, как кирпич за кирпичом возводится дом, так и дом успокоения, например, Джхана, строится из тысяч идущих один за другим мгновений покоя. И если шаг за шагом вы размещаете покой, мягкость или доброжелательность в пространстве между вами и дыханием, то сексуальные фантазии становятся вам больше не нужны. Боль уходит. Вялость обращается яркостью, беспокойство гаснет, и Чхана появляется сама собой. Подводя итог, отмечу, что помехи появляются в пространстве между наблюдающим и наблюдаемым. Поэтому расположите покой и доброжелательность в этом пространстве. Будьте не просто осознанны, а развивайте то, что я называю необусловленной осознанностью которая никогда не контролирует и не вмешивается в то, что познает. В этом случае все помехи будут подорваны и вскоре исчезнут. Пример со змеей. Многие медитирующие жалуются на то, что одна и та же помеха часто повторяется во время практики, снова и снова препятствуя ее продвижению. Часто повторяющиеся помехи могут быть преодолены способом, который рассмотрен в приведенном ниже примере со змеей. В мои первые годы монашества в Таиланде я часто возвращался во свою хижину поздно ночью босиком, потому что нечего было надеть на ноги. А дорогу мне освещал лишь только лунный свет, потому что батареек для фонарик у меня не было. Хотя на тропинках в джунглях было полно змей, меня ни разу не укусили. Я знал о том, что их там много и что они очень опасны, а потому шел очень осторожно, высматривая их. Если я видел темную подозрительную полосу на пути, я либо перепрыгивал ее, либо шел другой тропинкой. Так мне удавалось избежать опасности. Подобным образом и на пути медитации есть множество опасных помех, поджидающих момента, чтобы ухватить вас и предотвратить дальнейшее продвижение. Если вы будете помнить о том, что они опасны и могут подкрасться, вы будете высматривать их и не попадетесь. Ваша самая частая помеха подобно самому распространенному виду змей, которые ловили вас уже много раз. Поэтому в начале каждого периода практики медитации вспоминайте о ней, предупредите себя об опасности, Тогда вы будете высматривать ее в пространстве между познающим и познаваемым в течение всей медитации. Используя этот метод, вы реже будете попадаться. Стратегия на лагере Некоторые практикующие заявляют о том, что испытывают все пять помех одновременно с огромной силой. Иногда они думают, что могут сойти с ума. Чтобы помочь практикующим справиться с такой напористой и интенсивной атакой всех помех, я обучаюсь стратегии «На Лагири», взятой из известного эпизода жизни Будды. Враги хотели убить Будду, направив на него на узкой улице, по которой он шел за подаянием, пьяного разъяренного слона по имени «На Лагири». Увидевшие несущегося сумасшедшего слона, люди кричали «Буде об опасности», а сопровождавшие его монахи поспешили убраться с путей. Все монахи разбежались, кроме бунды и его верного спутника, достопочтенного Ананды. Ананда храбро встал впереди учителя, готовый защитить его ценой своей жизни. Будда мягко отстанел Ананду и в одиночку встал на пути атакующего слона. Вне всяких сомнений Будда обладал психическими силами. Я думаю, он мог схватить слона за бивни, раскрутить его три раза над головой и вышвырнуть с завода реки Ганг на сотнями. миг. Но Будда так не поступает. Вместо этого он использовал силу доброжелательности и отпускания. Возможно, он подумал что-нибудь наподобие этого. Дорогой Налагири, двери в мое сердце открыты для тебя, что бы ты мне ни сделал. Ты можешь ударить меня бивнем или растоптать ногами, но я не стану испытывать к тебе злобы. Я буду любить тебя вне зависимости от чего-либо. Будда мягко расположил покой между ним и опасным слоном. Неподдельная доброжелательность и отпускание Будды обладали такой неодолимой силой, что спустя несколько секунд ярость слона угасла, и он смиренно склонился перед сострадательным учителем, который поглаживал бивень на лагере, проговаривая «Вот так на лагере, вот так». У некоторых практикующих случается, что временами их умы становятся такими же обезумевшими, как несущиеся пьяные слоны, сокрушающие все вокруг. В таких случаях помните о стратегии на лагере. Не пытайтесь использовать силу, чтобы укротить безудержного слона ума. Вместо этого применяйте доброжелательность и отпускание. Дорогой мой безумный ум, двери в мое сердце открыты для тебя, что бы ты мне ни сделал. Ты можешь уничтожить или сокрушить меня, но я не стану испытывать к тебе злобы. Я люблю тебя, мой ум, вне зависимости от того, как ты поступаешь. Помиритесь со своим безумным умом, вместо того, чтобы воевать с ним. Сила неподдельной доброжелательности и отпускания настолько велика, что ум освободится от ярости, и склонится перед вами, а ваша осознанность будет нежно гладить его. Вот так ум, вот так. Когда помехи побеждены? Часто задают вопрос о том, на какое время можно убрать помехи. Если они побеждены, это значит, что они побеждены на совсем или же только на время медитации. Вначале вы побеждаете их временно. Когда вы выйдете из глубокой медитации, вы заметите, что помехи исчезли на длительное время. Ум очень острый и спокойный. Вы можете удержать внимание на одной вещи в течение долгого времени, и у вас вообще нет недоброжелательности. Вы не сможете разозлиться на кого-то, даже если вас ударит по голове. Вас не интересуют чувственные удовольствия, такие как секс. Таков результат хорошей медитации. Но через какое-то время, в зависимости от глубины и продолжительности медитации, помехи начинают возвращаться. Это похоже на боксерский ринг, где они получили нокаут. Они вырубились на определенное время. Со временем они очнутся и опять начнут атаковать вас. Но, по крайней мере, вы будете знать, что такое победить помехи. Чем чаще вы будете возвращаться к состояниям глубокой медитации, тем чаще помехи будут получать нокаут, и тем слабее они станут. Далее работу должны довершить прозрение и просветление, а не ослабевшие помехи окончательно. Таков проверенный веками путь буддизма. Вы побеждаете пять помех путем медитации для того, чтобы дать шанс развитию мудрости. Она прозри сквозь эти слабые помехи и уничтожит их когда помехи полностью уничтожены, вы становитесь просветленным. А если вы просветленный, у вас нет проблем с тем, чтобы войти в шханы, потому что препятствия к этому устранены. То, что стояло между вами и шханами, теперь исчезло.